Глава шестая. Год 445 от Великого Раскола. «Ты, Мара, излишне драматизируешь», – раздался властный мужской голос. Я не узнал говорившего, но хотел было попросить его не мешать. Часть этой истории я знал с детства про двух братьев-богов, про Велеса, который вступил в войну с Перуном за право быть верховным богом. Но что Велес по праву считался старшим, я слышал впервые. И об этой смертной девушке, Коре, тоже. А еще что заклятие, разрушившее прежний мир, сотворил Перун. В наших легендах в Великом Расколе обвиняют Велеса. Поэтому мы и были изгнаны на север. Не желали предавать Бога, которого порицал весь оставшийся в живых люд. «О, я еще не закончила!» Голос Мары звучал насмешливо. Конечно, великий бог Велес не сдался. Он укрепился в подземном мире, а дальше принялся хитростями избавляться от с о г л я д а т а е в которых подослал верховный бог, чтобы держать старшего брата в узде. И начал Велес с непокорной дочери Перуна. Вначале бог и правда хотел уничтожить девчонку. Небрежно продолжил мужской голос, но потом привязался к ней. и смертному мальчишке, хоть они и оказались несносными, неблагодарными. «Дядя, вот кто знает толк в драме», — засмеялась Мара. «Девчонка со своей стороны тоже не сразу, но привязалась к нему». «Пожалуй, хватит историй на сегодня», — уже серьезнее продолжил мужчина. «Тем более наш улок давно проснулся и с интересом слушает». Мара замолчала. а я пытался осмыслить слово, которое они оба произнесли, что значит, это их драма. Но через мгновение на меня нахлынуло осознание. Я мог слышать, чувствовал тепло кожей, не ощущал боли, дышал и, судя по всему, лежал на чем-то очень мягком. «Открой глаза, славное создание», — приказал мужчина, и мои глаза поневоле распахнулись. Я не привык, чтобы мне указывали. И хотел уж вскинуться, поставить наглеца на место, да так и застыл с открытым ртом. Мужчина был высоким, и я не мог подобрать с л о в а Не злым, но от него веяло силой. Волосы рыжие, словно пламя огня, а кожа белая. Хотя даже не так. Он казался бледным, словно нечасто видел солнце. Больше я ничего разглядеть не мог. Вся фигура мужчины была скрыта черным плащом, который был соткан словно из самой тьмы, и лишь сверкала застежка под подбородком. В свете костра она блестела золотом и каменьями, что отражали свет, который, преломляясь, переливался всеми цветами радуги. К нам часто захаживали путешественники для обмена, и у Улы было много драгоценностей, но я никогда не видел и даже не слышал о таком камне. что содержит все цвета сразу, незнакомец чуть сместился, и сияние камней погасло, они стали просто прозрачными, не иначе колдовство какое, и тут я увидел, в какой именно знак с к л а д ы в а ю т с я узор искаменьев, в знак Велеса, удивление было так велико, что я вытаращился на застежку и, кажется, даже рот приоткрыл. «Полно, мой мальчик!» – мужчина небрежно махнул рукой. «Не зачем пугаться. Тем более, ты еще очень слаб. Не дело так волноваться». Я... Голос не повиновался, и я сглотнул. В горле пересохло. Я не пугаюсь. Конечно, конечно. Поспешил в и н о в а т о улыбнуться Бог. Мне в и н о в а т о улыбнуться Бог. «Не часто удается беседовать с правителями. Растерял деликатность». Он снова сказал слово, которое было мне непонятно, и я начал потихоньку заводиться. Обычно так делают, чтобы унизить, показать превосходство. Прекрати улок. Одернул я себя. Перед тобой Бог. Но злость никуда не уходила, лишь тлела внутри разгорающимися углями. И я вижу, что процесс уже начался. Велес внимательно посмотрел на меня. Да, мы успели в последний момент. Неожиданно вскинулся второй мужчина. Я завертел головой. «Калин!» До этого без движения сидевший на скамье подал голос. Наконец я смог разглядеть, где очутился. Судя по устройству комнаты, в очень маленьком чуме. Втроем мы еле вмещались. Хотя, пожалуй, Бог занимал место больше, чем любой смертный. Обстановка была приближена к привычной мне. Шкуры, очаг. Травы сушатся на веревках. Удивительно смотрелось лишь скамья. Такие мы обычно ставим на у л и ц е И то для удовольствия. Пришлый обычай. Его ввел мой дед благодаря путешественникам. Именно из-за них все диковинки и новинки появлялись в поселении. Мысли путались. Одна картинка в голове сменяла другую. Я удивился, что нигде не вижу Мару. хотя буквально недавно слышал ее голос. Это почему-то беспокоило меня, словно я потерялся во времени. Сколько прошло с тех пор, как я очнулся. А с момента нападения волка... «Моя... моя семья! Мои люди! Где я?» – п р о х р и п е л я, возвращаясь взглядом к Богу. «Безусловно, он здесь главный». «В безопасном месте», – ответил Велес. Калин на эти слова недоверчиво хмыкнул. «Мне нужно домой, к семье и людям». Я попытался сесть, но Бог поднял руку ладонью вверх, и я будто на стену налетел, снова без сил повалившись на шкуры. Не самое умное решение сейчас. Тон Бога не был властным. Но я вдруг понял, что принимать решение по своей воле придется нечасто. «Ты опасен для простых людей». пока не научишься управлять своей силой. — Что произошло там, с волком? — осторожно спросил я. — Мы совершили обряд, заметь, с твоего согласия, — ответил Бог. — Заметь, я не прошу свое слово назад. Я начал раздражаться. Злость красной пеленой застлала глаза. Лишь хочу знать, что произошло. Ты принял в себя силу волка вместе с его сердцем. Объяснил Велес так, словно интересовался, не хочу ли я выпить отвар трав. Теперь, преследующей же полной луне, ты переродишься, и обряд будет до конца з а в е р ш ё н Мы так думаем. Вы думаете? С неверием спросил я. Но точно не знаете? Ты первый в своем роде. Развел руками Велес. Никто никогда не делал такого прежде. Я всегда буду зверем. — убито прошептал я. — О, нет, нет, нет. Бог, взметнув пол и плаща, устроился рядом с к а л и н о м Позже, когда научишься владеть своей силой, сможешь превращаться по желанию. Именно так я задумывал. Но пока, боюсь, обороты будут спонтанными. — Что? Незнакомые слова пугали и злили меня. — Ты не сможешь управлять этим. — разъяснил Велес. — Пока не научишься брать злость и ярость, охватившие тебя под контроль, не беспокойся, Калин и Мара научат. Мы слишком долго ждали подходящие экземпы. Достойного. Не для того, чтобы бросить его с этим один на один. Да уж долго, не то слово, — хмыкнул Калин. Четыреста лет тут торчали. Мара чуть с ума не сошла. но у нее хотя бы была другая работа. Четыреста лет, и я помнил, что уже слышал это, но решил, что это была часть горячечного бреда. — Да, ты оказался первым, кто откликнулся на зов. Внезапно снова заговорила Мара. Я не слышал, как она появилась, и повернул голову ко входу в чум. Несмотря на суматоху после битвы с волком, Калина мне удалось разглядеть. Но Мару я не запомнил вовсе. Она была очень молода, черноволоса, маленького роста и одета не по погоде. Легкое белое платье развивалось, а на руках красовались перчатки. Я знал, что такие носят в столице для красоты, но зачем перчатки здесь? Глаза девушки смотрели прямо перед собой. Она была слепа. «Вы пытались сделать это и до меня?» спросил я. Хотя ответ был ясен. «Конечно. Не по лесам же мы здесь гуляли столько времени», — хихикнула она. «В такой-то холод. Некоторые, как твой дед, были глухи к зову», — продолжил Калин. «Другие же, как твой отец, слишком восприимчивы. Вы знаете, что случилось с отцом?» Внезапно севшим голосом прошептал я. «Да», — Калин отвел глаза. Зов свел его с ума. И он шагнул за край. Что за зов? Я не понимал значение, которое они вкладывали в это слово. «Велес прислал нас сюда очень давно», — пояснил Калин. И начал зов. «Вам смертным? Он кажется голосом леса. Ведь лес говорит с тобой, у л о к Лес говорил с моим дедом. Буркнул я, не желая признавать, что в детстве думал, что голос леса слышат все. Да и вовсе не вкладывал в него что-то мистическое. «О нет», — ухмыльнулся Калин, — «твой дед был просто опытным охотником. Ты первый, кто услышал зов и остался в своем уме. Я не знал, чего мне хотелось больше — засмеяться или ударить этого почти седого молодого парня. Во что я ввязался? Что, о л о к сказал голос деда в моей голове. «Думал, получишь назад жизнь почти у самой черты, а платить не придется?» кроме как на себя пенять не на кого. Раз они пытались столько лет, подходящий с т о л о п обязательно бы нашелся. Вопрос времени. Если для них четыре столетия лишь досадная задержка, они добились бы своего в любом случае. Так что мне придется делать? Я впился глазами в лицо Велеса. Какова цена моей новой жизни? — Ты мне нравишься, у л о к засмеялся Бог. — Не зря з о в выбрал тебя. «Пока что тебе нужно понять природу своей силы. После мы создадим армию тебе подобных». «Что?» — сипло прошептал я, холодея от ужаса. «А какой толк от одного создания? Хоть бы и очень сильного!» Велес удивленно приподнял брови. «Мы будем стеречь здесь людей тысячелетиями?» Я так и не понял, что он задумал. «Нет, что ты!» Благодушно усмехнулся Бог. «Думаю, после тебя все будет гораздо проще, но мы увидим это позже, а твоей задачей будет, как и обычно, вести людей за собой. В бой?» – прошептал я. «Не в тот бой, который ты представляешь», – загадочно ответил Велес. «Не все битвы ведутся на поле брани. Иногда война бывает скрытой». Я так ничего и не понял толком, кроме одного. Я нанялся на вечную службу к Богу, о котором знал очень мало и поверхностно, хоть и поклонялся ему с самого детства, как и мой отец, и отец моего отца, и отец отца моего отца. Рывать на себе волосы было поздно. Сделка совершена, я дал слово, и мне его держать, дабы не опорочить честь рода. Но впереди много-много времени, чтобы разгадать все тайны и смыслы того, что сейчас непонятно. Я не хотел быть просто послушной куклой в чужих руках. Я желал знать, за что и против кого буду сражаться. Хотя, вспоминая легенду, рассказанную Марой во время моего бреда, начал догадываться. Но сейчас меня мало волновала судьба мироздания. Мои заботы были куда и куда мельче тех, что беспокоят богов. но составляли весь мой маленький мирок. Я должен увидеть семью. Я постарался, чтобы голос звучал так же властно, как у Велеса. «Жена с ума сойдет, когда я не вернусь с охоты. Она должна знать, что я жив. После полной луны», — отрезал Велес. «Когда станешь безопасен для нее». И как бы я не хотел спорить, но безопасность Улы и детей была на первом месте. С этого дня я начал делать зарубки на опоре чума, отмеряя дни до полнолуния и первого превращения.